Глава пятая. Настя застыла, боясь даже вздохнуть. «Где она?» — сдавленно спросила девушка. «Главное — найти. Потом разберёмся со здоровьем. Кому ты её продал?» «Она здесь, на корабле!» — нехотя ответил Ян. «Тебя никто не захотел покупать из -за безумного выражения лица. А её и подавно. Невооружённым взглядом понятно, что она бешеная». Землянка вскочила на ноги и заметалась по кабине. «Она все это время была здесь? Веди меня к ней!» Старик устало поднялся на ноги и повел девушку в грузовой отсек. Отодвинув дальний стеллаж, Ян нажал на металлическую стену, раздался щелчок. И с тихим шипением стена отошла в сторону. Обернувшись к Насте, мужчина махнул рукой вглубь образовавшейся комнаты. «Иди вперёд, я тебе не доверяю», — сказала с ухмылкой Настя. Покачав головой, Януарий вошёл в помещение. Там также были складские полки, но наполненные уже более интересным содержанием. На одной из полок лежали металлические накопители денег. Засранец был богат, но экономил, как последний скряга. В центре помещения стоял бокс камеры стазиса. С волнением подойдя к капсуле, Настя заглянула внутрь. «Там была Лиза». Сестрёнка застыла в сильном сопротивлении, связанное по рукам и ногам. Было видно, что она кричала и сильно сопротивлялась. От волнения девушка прикрыла рот рукой. Страдания Лизы были как на ладони. «Разморось её», — попросила Настя. «Я бы этого не делал», — посоветовал Ян. «Она явно бешеная». «Делай, как говорю», — с усилием повторила девушка, не глядя на старика. Всё внимание Насти сосредоточилось на сестрёнке. Казалось, будто она все эти годы провела в агонии, и необходимо было прекратить это немедленно. «Подумай хорошенько еще раз», — настаивал Ян. Развернувшись к нему всем корпусом, землянка, сверкая глазами, медленно процедила сквозь зубы. «Размораживай». «Хорошо, но если она двинулась, я ее пристрелю. Мне проблемы не нужны, и психи тоже. Ясно?» С этими словами старик подошел к капсуле. Нажав серию кнопок на панели бокса, Ян стал выводить Лизу из стазиса. Когда осталось совсем немного, мужчина посмотрел на взволнованную Настю. «Теперь это твоя проблема и забота. Ясно? Ты отвечаешь за нее». Резко кивнув, девушка смотрела на открывшуюся крышку капсулы. Мгновение спустя грузовой отсек корабля огласил громкий крик. «Суки! Ненавижу! Убью!» Лиза билась в истерике, зажмурив глаза. «Лиза! Лиза! Лиза!» Пыталась докричаться до сестрёнки Настя, ухватившей за её хрупкие плечи. «Успокойся!» Ей пришлось хорошенько встряхнуть девушку, чтобы привлечь внимание. Ян стоял рядом и морщился от пронзительного визга. Сестрёнка тяжело дышала через рот, но так и не открыла глаза. «Настя!» Сбивчиво пробормотала Лиза, приоткрыв глаза. «Это ты? Но я видела, ты же...» «Все хорошо. Мы больше не на Земле. Корабль разбился, мы в глубоком космосе». «Разбился? Как такое возможно?» Лиза была полностью дезориентирована, продолжая медленно моргать. «Лизок, ты же медик. Ты все знаешь про стазис и прочее». «Настя, они нас продали в чертов ад!» Взволнованно запрочитала сестра, расширив глаза в панике. «Я спросила, что за херь этот промакул, а они ответили, что это грёбаный галактический бордель». «Что?» «Что слышишь? Мы долбанные космические шлюхи». «Всё, успокойся. Мы больше им не принадлежим. Прошло больше четырёхсот лет, нас не ищут и давно забыли. Всё, всё». Настя прижала голову Лизы к своей груди, успокаивая истерику. «А ты что за хрен?» — отстранённая поинтересовалась сестра, когда чувства пришли в относительную норму. «Я Ян, а не хрен», — ответил космический рыботорговец. «И ты на моём корабле?» «Давай мы развяжем тебя», — предложила Настя, распутывая узлы на сестре. «Эти ублюдки связали меня как овцу», — пробормотала Лиза, с трудом вылезая из бокса и тут же осматриваясь по сторонам. «Почему я в кладовке?» «Давай мы сначала приведем тебя в порядок, а потом будешь задавать вопросы». Землянка не была уверена в реакции сестренки на новость, а с Пашем их работорговца. Лизу поместили в соседнюю с Настей каюту. Девушка поделилась одеждой и показала, как пользоваться уборной. Накормив и оставив ее отдыхать, она встретилась с Яном в кабине пилота. Старик увлеченно рассматривал фотографии земли. Устало опустившись в кресло второго пилота, девушка смотрела на экран, с которого улыбались любимые лица. Слезы наполнили глаза от облегчения, что Лиза рядом и в безопасности. «Надо поговорить», — спокойно сообщил Ян. «Да», — пробормотала Настя. «Я предлагаю не говорить Лизе о судьбе других девушек, что летели с нами. Она очень чувствительная, может сильно расстроиться. Скормим ей ту сказку, которую ты мне рассказал, хорошо?» «Как скажешь, но поговорить я хотел не об этом». Старик повернулся всем корпусом, вместе с креслом. Макул. это правда, что вы должны были лететь туда?» «Да. Мы узнали об этом, когда нас сортировали как скот», — поморщившись, призналась Настя. «Почему ты мне этого не сказала раньше?» «Какое это имеет значение? Столько лет прошло. Они, наверное, и не помнят о нас», — пожала плечами землянка. Макул. не просто галактический бордель». Помявшись, начал Януарий, тем обеспокоил еще больше. Это очень большая организация. Если в каком-нибудь космическом секторе нет станции Промакул, местность считается отсталой. Там нет большой торговли, богатых клиентов. Это просто захолустье. Если прошел слушок, что где-то появится станция, это автоматически привлекает кучу железа и народа. «Цена участков на ближайших планетах взлетает в разы». «К чему ты клонишь?» — понимающе спросила Настя. Она едва осознала, что сестра нашлась не в кандалах на другой планете, а так близко от нее самой. «Они будут искать вас», — убежденно произнес старик. «Если долейцы да, продали вас промакул, то, несомненно, за вами придут». «Нас не ищут уже семьсот лет», — напомнила землянка. «Возможно, пока нет. Но что-то мне подсказывает, что скоро нас ждут веселые времена». Отрешенно вздохнул Хазаанец. «К чему ты клонишь, Ян?» «Я могу высадить вас на какой-нибудь планете. Железо зацеплю, но немного. Там сами как-нибудь разберетесь. Найдете хороших мужиков, а они уж вас защитят». «Ты выгоняешь нас?» — недоверчиво произнесла Настя. «Тебя бы я не выгнал, но меня беспокоит вторая», — кисло ответил Ян. Вдруг по кораблю прошел ужасающий хохот. Девушка напряглась, поняв, что смеялась Лиза. Беспокойство за сестру охватило землянку. «Я говорил, что она двинулась», — напомнил старик, состроив недовольную мину. Высажен на хорошей планете, где гравитация подойдет и население нормальное. В космосе есть несколько видов гуманоидов. Жуки, рептилоиды, эфирные. И как мы, человекоподобные. Я вот с Хазаана, но там вы не выживете. Да и неохота лететь туда, откуда драпал. Подберем вам что-нибудь поприличнее. Две молодые женщины в космосе могут рассчитывать на сильную защиту. Если хочешь... Я свяжусь кое с кем. Может, даже заработаешь. Ты предлагаешь продаться кому-нибудь? Поникнув, горько поинтересовалась Настя. По-тихому. Положишь железо в банк и отложишь на черный день. Чем тебе не вариант? Если что пойдет не так, подхватишь сестру и свалишь. Обналичиться можно на любой станции. Ян. Я не могу рисковать, девочка. Если промакул будет вас искать, то точно выйдут на меня. Слишком много народа знает, кто приторговывал непонятно откуда взявшимися бабами. Я планирую залечь на дно, а может и еще глубже. А вы точно привлечете много внимания. Лучше нам прятаться по отдельности. Настя испугалась перспективы остаться без поддержки Яна. Надо как-то переубедить старика. Вдруг по кораблю стали раздаваться звуки ударов. Создавалось впечатление, что кто-то что-то крушил изо всех сил. Землянка с Хазаанцем изумленно посмотрели друг на друга и, сорвавшись с места, побежали на шум. Стуки шли из грузового отсека. Прибежав туда, они увидели, как Лиза крушила капсулу стазиса, в которой лежала Настя. <связь> Девушка выглядела безумной без устали ударяя по измятому боксу железным ломом. Стеклянная крышка разбилась в дрибочки, а из поврежденной камеры текла какая-то синяя жидкость. Ян мрачно оглядывал свой склад, а Настя сестру. Лиза, круша стазисную камеру, не прекращала хохотать. Выглядело это жутко. Землянка перевела взгляд на старика. «Я тебя предупреждал», — мрачно напомнил он.